Все хорошо. В первую очередь болезнь ломает разум, но если вы укрепите свое сердце, то сможете одолеть любую болезнь. Крепитесь. Нельзя терять надежду. Пока Арк повторял подобные слова, в которые сам не слишком-то верил, его навык уход делал свое дело, и лицо Хаверстына становилось не таким бледным. Благодарю. Слушая твои слова, ко мне возвращаются силы, и болезнь немного отступает. Тем не менее я знаю. «Неважно, насколько крепок мой разум, для меня нет надежды». «Что вы говорите?» «Нет, это так. Моя болезнь сходит не от разума». «Вы что-то знаете о ее природе?» «Ты знаешь, почему я пришел сюда во главе рыцаря Селефида в таком состоянии?» За туманенным взглядом Хеверстей накинул разорённые развалина. «Потому что здесь скрывается демон, убивший моего отца, и наславший на меня болезнь». «Демон?» Можешь рассказать поподробнее? Ты уже вляпался во все это, так что лучше тебя знать. Давным-давно здесь произошла страшная катастрофа. На земле Джексона обрушились болезни и голод. Это было делом рук демона? Да. Зловрядный демон, прибывший из далекого континента, мой предок, основатель рода Джексонов, решивший узнать причину, сплотил бойцов и сразился с демоном. Но демон сбежал от него, прежде чем его успели добить. И с тех пор род Джексонов страдает от его проклятия. Все представители рода Джексонов умирают от внезапной болезни, как только им меню 20 лет. Что? Но вам... Я жив лишь благодаря своему отцу. Хаверстейн жал свое серебряное жерелье. Как и все мои предки, отец пытался снять проклятие, и в год моего рождения нашел способ. Надо было убить демона, который все это время скрывался в этих руинах, «Но само место, где тут прячется, запечатано древней силой, а скрижаль, которую ты принес, ключ». Приложив много усилий, отец в своё время заполучил скрижаль, а затем, как и я сейчас, собрал солдат и отправился на поиски демона. И Виконт уставился на рыцаря и сельфидов пустым взглядом, словно ожидал увидеть среди них отца. Об остальном поведал перед своей смертью один из воинов отца. Они ввязались в продолжительный бой, и в итоге отец был повержен, Но перед самой смертью он из последних сил нанес демону страшную рану. Благодаря этому проклятие ослабло, и я сумел дожить до этого возраста. Значит, вы страдаете от болезни, потому что злобный демон восстановил свою силу. Да, ты прав. Несколько лет назад признаки проклятия проявились все моего 15-летнего сына. Демон становится сильней. Но скрижель пропала вместе с моим погибшим отцом. Последние три года я пытался найти её, но не смог... И за это время я стал вот таким. Терять время больше было нельзя, поэтому я отправился на битву, чтобы с силой уничтожить преграду и покарать демона. Если демона убить, вы излечитесь? Нет, для меня уже слишком поздно». Покачал головой Викон Хеверстейн. «Я умру, даже если удастся убить демона, но я не могу позволить сыну повторить мою судьбу. Мой отец был в таком же положении и сражался с демоном ради меня». «В этот раз моя очередь сделать для сына то же, что отец сделал для меня. То, что ты принес скрижаль без сомнения знамения Господа». Арк был растроган до слез. отец ради сына, и сын ради своего сына жертвует жизнью. Конечно, это были NPC, но выглядели они как люди, хотя и не были ими. В этом очень реалистичном лице совсем не было заметно набора электрических импульсов. Несмотря на это, чувства, с которыми Хеверстейн смотрел на Арка, были искренними, То, что номерал жертвы собой ради сына, действительно было его путем. Большинство NPC были такими же, как и в реальном мире. Здесь были плохие и хорошие люди. Но никто не пытался играть чужими искренними чувствами с помощью хитрости и лжи. В этом была разница между NPC и игроками. Желание виконта обязательно сбудется. Спасибо. Удовлетворенный Хейверстайн заснул. После этого Арк ухаживал за лордом со всей искренностью. Отец, что пожертвовал всем ради сына, Невероятно, но он словно чувствовал у дух собственного отца. Арк почувствовал искреннюю привязанность к лорду. По заданию Ховерстейна надо помочь в любом случае. Так почему бы не делать это со всей искренностью? В конце дня Арк получил сообщение, которое ему и присниться не могло. Изученный Арком навык уход рос очень медленно, хоть он и приглядывал за бабкой Йоханссон десятки раз. Прогресс навыка застыл на отметке 20, но после помощи Виконту Ховерстейна он поднялся до 30 а потом неожиданно начал быстро расти и достиг среднего уровня. Благодаря искренности ухаживания за подопечным, ваш навык улучшился. Уход, средний, активный, вы еще лучше можете внушать жизнь своим подопечным, давая их телу и душе силы для борьбы. Целитель душ. Бонус среднего уровня навыка. Искренняя молитва за больного дает эффект малого благословения. Все характеристики немного повышаются, А благодаря благочестивой почтительности увеличивается сопротивление проклятиям во на разум. Арк застыл с открытым ртом. Не потому, что навык улучшился, а из-за причины. Это из-за того, что я искренне ухаживал за Виконтом Хеверстейном? Рост навыка неожиданно ускорился, когда Арк начал переживать за него. Не означает ли это, что изменение отношения повлияло на рост умения? Конечно, это не было чем-то невозможным. Новый свет управлял персонажем, считывая мозговую активность игрока а эмоции — просто еще один вид мозговой активности. Система могла их воспринимать и интерпретировать, однако учитывать это при росте навыка кажется так просто. Если действовать искренне при взаимодействии с NPC или изучении навыка, эффект увеличивается. Это было естественно в реальности, но неужели это действовало и в игре? Арк был шокирован технологиями, используемыми в игре. Из-за ошибки в хороне он сильно отстал от других кандидатов, Даже с бонусами за титулы в 12 очков характеристик преодолеть разницу в 14 дней будет трудно. Было бы неплохо, если остальные немного вздремнули, как в истории с черепахой и кроликом, но лучше бы на такое не надеяться. Однако теперь он нашел способ преодолеть разницу. В новом свете еще осталось много неизвестного. Если я узнаю обо всех из них, то сокращение отставания уже не будет просто мечтой. Точно! Ответ прямо передо мной. Разница между игроками, начавшими в одно и то же время... В этом и только в этом. Если я хочу догнать и обойти остальных, то мне нельзя идти протворенными путями. Арк обрел новую надежду. А между тем Хеверстейн рвало кровью все чаще. Жизнь покидала его, доходила до того, что он переставал узнавать окружающих. Каждый раз, когда такое случилось, Арк использовал свой улучшенный навык уход и приводил его в норму. Ради задания, ради поднятия уровней и ради этого несчастного NPC. «Мы наконец дошли!» В ответ на крик рыцари лицо Хаверстейна просветлело. Прошло пять дней с тех пор, как они углубились в развалины, и вот отряд наконец-то прибыл к месту назначения. Массивная каменная дверь, покрытая сложными узорами, находилась перед ними. Демон, которого они искали, скрывался за ней. Выемка на одной из створок каменной двери, испускавшей зловещую ауру, один в один соответствовала размеру скрижали. Викон посмотрел на аркой Кивноулу, после чего тот подошел к двери и приложил скрижаль к выемке. Руины содрогнулись, когда створки каменной двери медленно распахнулись. «Всем приготовиться к бою! Защитить Виконта!» «Да!» Открывшееся пространство радикально отличалось от остальных руин. Неровные каменные стены, сталактиты и сталагмиты, смыкавшиеся словно клыки демона, огромный зал, созданный самой природой. Это произошло, когда рыцари, обследовав все, собрались в центре зала. Появился босс-монстр Дебра, полетельщик искажённых снов. «Демон показался!» Арк удивленно вскрикнул. В тот же момент с противоположной стороны выстрелила черная аура. Услышав его предупреждение, рыцари подняли щиты, но несколько человек все же отлетело. ха ха, -ха! Бесстрашные смертные твари приползли умирать!» Из темноты появилось огромное существо ростом под 10 метров. Она была одета в броню, в лапе держала меч, а за спиной развивался красный плащ и спускающий мрачный ореол. Тело Дебры было закручено в черную ауру, окружавшую его словно торнадо. От контакта с нею даже храбрые рыцари впали в панику. Это Дебра! Плетельщик искаженных снов Дебра Ужасен! Не бойтесь, это просто трусливый блюдок, прячущийся за каменными дверями! Собравшись силами, прокричал Хеверстейн. Лишь после этого рыцари пришли в себя. «Ха-ха-ха! Голопые новорожденные щенки!» Каждый раз, когда Дебра говорил, из его рта вырывались синие искры. Взмахнув своим огромным мечом, он одним ударом отбросил сразу четырех рыцарей Сильфиды, которые во время движения через руины продемонстрировали свою непобедимую силу и, тем не менее, сейчас оказались бессильны против Дебры. Искры, вылетавшие из его рта, плавили броню, от его меча солдаты падали ранеными один за другим. И все же рыцари не сдавались, и на место павших вставали новые, обрушивая мечи на монстра. Маги тоже не отставали, нападая молниями и пламенем. После серии вспышек и взрывов Дебра наконец-то проняло, потому что он пошатнулся. «Сегодня настанет твой конец!» — крикнул один из магов, активировавший на монстре умение опознания. Следом за этим Дебро окутали красные огоньки, которые быстро собрались над его головой в индикатор здоровья, показавший примерно половину шкалы. Увидев это, рыцари восприняли духом. «Ублюдка, жизни осталось меньше половины! Пришла пора покончить с этим!» твари!» Глаза добрые вспыхнули, и его черная аура разрослась. Рыцари, оказавшиеся в ней, вдруг остановились с отсутствующими лицами и через секунду начали сражаться между собой. Это очарование! Магия! Да! Волшебники, которые оказались вне действия ауры, начали быстро произносить заклинания: сопротивление, очищение, укрепление воли и другие массовые заклинания. Но рыцари так и не смогли сбросить очарование. Ситуация принимала все более серьезный оборот. Некоторые из них уже пали под мечами товарищей, в то время как на лицах магов возникло замешательство: развеять заклинание не получалось? Все, успокойтесь! «Неважно, кто наш противник! Мы победим в любом случае!» В самый отчаянный момент закричал Арк. Взгляд околдованных рыцарей прояснился, и они постепенно пришли в себя. Это была сила среднего навыка уход. С самого начала боя Арк не мог ничего сделать. От одной атаки Дебры два или три рыцаря получили раны, которые ставили их на край гибели. Если бы по Арку с его шестнадцатым уровнем пришелся хоть один удар, он бы умер, поэтому все, что он мог делать, — это поддерживать Хаверстейна, находясь за их спинами. Но ситуация изменилась, когда очарованные рыцари стали сражаться друг с другом, и тогда Арк смог им помочь. Когда он использовал навык уход, срабатывал эффект от среднего уровня развития «Малое благословение целителя Душ», благодаря которому рыцари сумели преодолеть очарование. И не только это, они получили бонус к бодрости и морали, увеличивающий их на 40%, А также три пункта ко всем характеристикам. Естественно, атака и защита рыцаря возросла, а маги произносили свои заклинания быстрее. Ого, моя сила увеличилась. Мы можем победить! Далой Дебро!» Рыцари взбодрились, с новыми силами кинулись на монстра, который яростно завыл от бессилия. Все благодаря тому, что Арк постоянно подгонял солдат. Пожалуйста, поторопитесь, вы выдержите. Победа близка! «Ваш боевой дух позволяет вам сражаться с этим демоном! Ваша храбрость будет прославлена в веках!» «Ха! Моя выносливость на нуле! Дай отдохнуть!» «Встань и дерись! Твое мужество приведет нас к победе!» «О! Усталость уходит! Иди сюда, демон!» От слов фарка рыцари вышедшие из боя раньше, один с другим доставали мечи и бросались в бой. После присоединения рыцарей, похожих на восставших зомби, жизнь Дебра стала резко уменьшаться, и когда оставалась лишь десятая часть, он упал на одно колено. Лорд Хеверстейн, который до этого командовал рыцарями, сейчас выхватил меч и, подобравшись к демону, вонзил клинок ему в горло. «Умри, демон!» Ах! Однако в этот момент Дебра внезапно протянул руки и схватил Хеверстейна за горло. Ха, ха ха Достаточно настрадался!» Монстр медленно поднял свое тело. «Живой! Он живой!» «Боже мой! Значит, он бессмертный!» Недоуменно вскрикнули рыцари, глядя, как красный плач затрепетал, оборачиваясь вокруг тела дебры, и в следующее мгновение здоровье демона восполнилось до 100 процентов. В то же время Арк бросился через толпу растерянных рыцарей. Веконт! Выжить теперь для него было не главным. Если Хаверстайн умрет, то задание будет провалено. Пройти весь этот путь и вот так слить ни за что! Дебра отмахнулся мечом от набегавшего Арка, но это было предсказуемо, так что он, используя рукопашный бой, легко увернулся, после чего отвел свой меч и со всей силы ударил ублюдка по руке. Прошел критический удар, и Дебра выпустил Виконта Хаверстейна из рук, Арк же, схватив его, немедленно отпрянул назад. «Как ты посмел!» — с яростным криком Дебра кинулся на него. «Смотрите! Незнакомец сражается за лорда, рискуя жизнью!» Все на защиту незнакомца! Рыцари, воодушевленные примером Арка, кинулись вперед, но теперь как бы они ни старались, жизнь Дебра не уменьшалась. Другими словами, он был бессмертен, демон даже не обратил внимания на их атаки, и двигаясь вперед, его меч мелькал словно молния. Арк поспешно встал перед Хаверстейном, поднимая меч. БАМ! Тяжелый удар срезал ему почти половину жизни. Да чтоб тебя! Если славлю еще один удар, то мне хана! Взор арка затуманился. Тем временем меч демона, силы силой рассекая воздух, поднялся снова. «Нет! Все! Сосредоточьте магическую силу для скачка!» Маги сосредоточились на арке и Хеверстейне. Магия, телепортирующая других, относилась к продвинутому седьмому кругу. Эти же маги, обладавшие заклинаниями четвертого или пятого круга, не могли ее создать, но при объединении пятерых из них в круг воли им удалось создать телепорт для скачка. В световой вспышке арка Хеверстейн исчезли, поэтому меч Дебра опустился на пустое место.